Я пришел домой и, не раздеваясь, рухнул на кровать. В голове был полный переполох. Там били барабаны, грохотали трубы, пели волынки. Такая какофония творилась, что я подумал, что голова сейчас лопнет. Что сегодня со мной случилось? Кто может, кроме меня, дать ответ на этот вопрос? И может ли вообще хоть кто-то на него ответить? Эмоции переполняли. С одной стороны, хотелось про все это забыть, как про страшный сон. Выкинуть из головы и не вспоминать больше никогда. Не подлежит произошедшее сегодня никакому логическому объяснению. Такого просто не может произойти. Это сюжет для фантастического фильма, а не для среднестатистического обитателя мегаполиса. Это в кино можно перемещать предметы силой мысли. Отправлять в космос к неизведанным мирам героя-одиночку, который с помощью ножа и пистолета победит расу камней-людоедов или будет прыгать с планеты на планету с помощью каких-нибудь врат. Не поддается логике мое сегодняшнее путешествие. Я в это не могу поверить. И, возможно, лучше об этом забыть и больше никогда не вспоминать. Буду думать, что надышался чем-то на улице, и у меня были галлюцинации. С другой стороны, ведь это случилось. Иначе куда я дел свой пиджак? А я ведь пил воду из родника и стоял на берегу океана. Я до сих пор помню вкус соленой воды на губах. Помню, как шел в поисках воды, как нашел ее. И бац! Я уже на поляне в лесу. Вокруг меня знакомые с детства деревья, трава, слегка примятая ветром и не слегка моими кроссовками. Шелест листьев, шепот трав. Аромат цветов, такой, который бывает только в наших лесах. Его ни с чем невозможно перепутать. Я же сам стоял там, и на меня нахлынули воспоминания моего детства. Как мы ходили за грибами, за ягодами, когда были совсем маленькими. Как весело было аукать друг другу и пугать замечтавшегося товарища. Иногда сам процесс поиска грибов отступал на второй план, а мы начинали играть в прятки. Ведь никто не потерялся. Всегда дружно бежали потом на речку, а после домой. Хвастались находками или впечатлениями о том, что нашли какое-то странное дерево, необычного вида или похожее на что-то. Помню, были у нас в лесу дерево-тройник, дерево-стул и дерево-стол, на котором мы устраивали различные встречи отмечали праздники, когда стали взрослее. Благо, что рядом была небольшая поляна, где можно было пожарить шашлык и расстелить плед. Там можно было весело провести время в компании друзей или на пару с кем-нибудь из девчонок. Невозможно это забыть. Я ведь стоял и вспоминал об этом. Еще где-то вдалеке мне послышался звон колокольчиков. Он был таким нежным, таким добрым, что захотелось пойти и посмотреть, откуда он звучит. И в этот момент я оказался в своем кабинете. Ну а что я должен был рассказать Игорю? Так, мол, и так. Был сначала на тропическом острове, а потом неожиданно очутился в брянских лесах. Стоял там, вспоминая детство, и неожиданно вернулся в свой кабинет. Мне бы повезло, если бы он не вызвал бы мне скорую. В лучшем случае подумал бы, что я перебрал с психотропными препаратами и прятался от всех где-то недалеко. Потом пришел в себя и прокрался на рабочее место, видимо, забыв, что рабочий день уже кончился. А по пути потерял пиджак. Надо вообще проверить, все ли на месте. Рюкзак остался на работе, это я помню. Он стоит рядом со столом. Пиджак, понятное дело, болтается на дереве на тропическом острове. И понемногу приходит в негодность. Мобильник в кармане джинсов, кошелек там же, но в другом. Часы я перестал носить давно, так как время можно посмотреть и в телефоне. Ну а в остальном вроде все при мне. Руки, ноги и голова на месте. Хотя голова как раз и не на месте. Сейчас, правда, стало немного полегче. Собрался вроде с мыслями, поостыл, пришло понимание, что с утра я еще ничего не ел. И тут проснулся голод. Понимая, что на ночь не стоит наедаться, я засунул в микроволновку пару сарделек, отрезал к ним пару кусков хлеба и налил чёрный чай. Тело пищу приняло безропотно. Поворчав ещё минут двадцать и поняв, что больше сегодня еды не будет, желудок замолчал, а я решил принять водные процедуры и смыть себя усталость и проблемы прошедшего дня. Выходя из ванной и попивая на ходу остывающий чай, Я услышал звонок телефона. Звонила Алена. После секундного замешательства я ответил на звонок. «Да-да, привет, это я!» — раздался в трубке голос Алены. «Привет!» — ответил я, начиная почему-то раздражаться, и поэтому попытался подавить в себе всякие эмоции. «Слышу тебя!» а тебе меня слышно? А то у меня сегодня какие-то проблемы были с телефоном!» «Да, слышу тебя!» «Ты мне сегодня звонил?» «Я не услышала!» «Как твои дела?» «Все нормально, ничего не происходит. Вот дома наконец-то». «У тебя все нормально? Ты какой-то возбужденный». «Да-да, все нормально, тебе показалось». «Хорошо. А что ты спросить-то хотел?» «Я уже и позабыл. А, вспомнил. Пойдем в пятницу с ребятами». «Я не могу. Я заболела». «Точно, все из головы вылетело. Ну, выздоравливай». «Спасибо. Я очень не люблю болеть». «Ладно, мне пора. Хочу отдохнуть». «Конечно-конечно. Отдыхай». Хорошего вечера. После этого диалога в легком замешательстве от себя я присел на край кровати. Да что со мной происходит? Начал раздражаться, говорил сквозь зубы, как будто Алена мне сделала что-то плохое. Это надо прекращать. На Тимура с утра ни за что накричал. Теперь что, с Аленкой поругаться? Очень мудрое решение. Особенно если учесть, что она лежит дома больная с температурой. Надеюсь, что Маша с ней. Они лучшие подруги, и она ее точно не бросит в такой момент. А я повел себя, как последний баран. Надо было пожалеть, подбодрить добрым словом. А что сделал я? Ворчал в трубку сквозь зубы, как старый дед. Ох, и притомили же меня эти перемещения, черт знает куда. Завтра еще придется перед начальством держать ответ. Скажу, что ездил к поставщику канцелярии. И добивался скидки на их товар. Конечно, получу по шее, потому что не предупредил, но так хоть есть шанс. А так как в той фирме работает один мой знакомый, то потом договорюсь с ним, тем более он и сам эту скидку около недели назад предлагал. Так что выкручусь. Хорошо, что мы по этому вопросу собирались все равно поговорить в конце недели. Я думал выпросить большой процент, но теперь соглашусь и на этот. Все в итоге останутся в плюсе. И начальство не сильно пожурит, а я еще и молодцом останусь. Ну а телефон? Что-то с ним случилось, вот и не мог никто дозвониться. Никто не видел, как вышел. Игоря и Света не было на месте, а я очень быстро выскочил за дверь. Дело не требовало отлагательств. Успокоив этим внутренним монологом себя, я залез под одеяло и уснул. Так иногда приятно не видеть сны.